Глава 19 Чувствуя себя нерадивой адепткой, вместо занятий я направилась в библиотеку. Ройсу я соврала. Лекции у меня не было. Но сейчас находиться рядом с магистром было выше моих сил. Я рассчитывала насладиться тишиной, но ошиблась. Читальный зал был полон. Адепты и преподаватели, те, у кого не было занятий, толпились в огромном зале, обмениваясь последними сплетнями. Мой приход вызвал у них нездоровое оживление – И я поняла, что слухи о моей связи с департаментом магического контроля, вернее, с мэтром Ошейли, обросли подробностями. Понимая, что если я сейчас развернусь и уйду, то подтвержу все сплетни, я прошла к библиотекарю и поинтересовалась, не прислали ли заказанные мной книги. Отрицательный ответ вполне бы меня устроил, но Ситхи решила показать всем свою работу, потому отправилась смотреть почту. Я осталась стоять у ее стола, ощущая на себе любопытные взгляды. Одна из преподавательниц, Орчанка, подошла ко мне. «Я за книгами», — пояснила она на всякий случай. «Какая сегодня гнусная погода? Вы не находите?» «Разве?» — я бросила взгляд на высокое окно. Сквозь цветные витражи трудно было разглядеть хмурое небо. В моем состоянии вообще хорошо, что я помнила о хмуром небе. «Неужели вы не заметили, что сегодня сильный ветер?» — вдохновенно продолжала моя соседка. «Нет». Я все еще колебалась между желанием дождаться библиотекаря и уйти, когда Арчанка задала тревожащий ее вопрос. «Как вы думаете, магистр Ройс взойдет на каменный трон?» «Что?» «Я ожидала чего угодно, кроме этого вопроса». Преподавательница повторила. В библиотеке воцарилась полная тишина. Все напряженно ожидали моего ответа. «Откуда я могу знать?» Я пожала плечами. «Спросите у него сами». За спиной раздались вздохи разочарования. «Да в и все это!» – прошипел кто-то. «Они не пара. С чего королю севера связываться с южанкой?» Я вздрогнула, развернулась и поспешила к выходу. «Мисс Флоу!» – удивленно окликнула меня библиотекарь. «Вот ваши книги». В ответ я лишь помахала рукой и выбежала прочь. Завернула за угол здания и остановилась. Арчанка была права. С гор вновь дул ледяной ветер. Я подставила ему свое пылающее лицо. Самым горьким было осознание того, что злопыхатель, шипевший за спиной, прав. Будущему королю Севера ни к чему связываться с южанкой. У меня нет ни необходимых ему связей, ни положения в обществе. Вернее, все это было у моих родителей, а я... Я отказалась от этого, когда предпочла разорвать помолвку с Брайаном. В носу защипала. Но почему все происходит именно со мной? Почему я никогда не могу удержать мужчину? Стараясь не разрыдаться, я силой потерла переносицу. В конце концов, Ройс мне ничего не обещал, только купить себе новый диван. Видимо, старый износился, а я и не заметила в полумраке гротта. Диван почему-то было особенно жалко. Я представляла, как Ройс кряхтя выволакивает его и бросает на газоны, а адепты младших курсов радостно скачут на ненужном предмете интерьера, рвя обивку. Я чувствовала себя таким же диваном. Внезапно меня снова огрели по позвоночнику холодной тряпкой. Я оглянулась. Никого. Но я кожи ощущала на себе злой взгляд. Невольно сплела защитное заклинание и повесила над головой, прикрыв маскировкой. Резерв опять оказался почти на нуле. Я ругнулась. Надо было идти не в библиотеку, а в ближайшую умывальню. Подставить руки под струю воды и напитаться магией. Впрочем, Это можно сделать и сейчас. Я торопливо направилась к учебному корпусу. Трикс. Эль, как всегда, выскочила неожиданно, заставив вздрогнуть. Все утро тебя ищу. Где ты была? На лекции. Выдавила я, старательно разглядывая гравий под ногами. Смотреть на разноцветную голову подруги было мукой. У тебя же нет лекции, изумилась эльфийка. Утром была. Точно. С этими перестановками все забываю твое расписание. «А ты его знаешь?» «Конечно!» Она рассмеялась и попыталась взять меня под руку. Я невольно отпрянула. эльфийка приподняла брови, выражая недоумение. «Извини, неважно себя чувствую», пояснила я, впиваясь ногтями в ладонь, чтобы не сорваться на крик. Я не собиралась выяснять с Эль отношения. Для меня все и так было предельно ясно. «Не мудрено после твоих приключений. Кстати, вот». Она порылась в огромной сумке и извлекла на свет мой браслет-накопитель. «Держи!» «Где ты его взяла?» — обомлела я. «Валялся в траве, неподалеку от главной аллеи». Эль пожала плечами. Я напряглась. Перед глазами слишком явно пронеслось. Я наклоняюсь за браслетом. Не могу отыскать его в темноте и дальше. Дальше я очнулась в пещере. Я еще раз взглянула на Эль. Неужели она замешана в моем похищении? Если разобраться... Эльфийке мое исчезновение было выгодно. Соперница пропала, и можно не беспокоиться по поводу Ройса. С другой стороны, Эль находилась в кабинете с деканом и физически не могла успеть выбежать, оглушить меня и оттащить в пещеру. Но у нее вполне могли быть сообщники. Я подняла глаза на бывшую подругу и заметила, что Эль удивленно смотрит на меня, все еще держа браслет в руке. «Ты не хочешь его забрать?» «Спасибо». Пробормотала я, забирая накопитель. Надевать не стала. Мало ли какие заклинания могли на него повесить. Спрятала в карман. эльфика нахмурилась. С тобой точно все в порядке? Не переживай. Как ни старалась, прозвучало саркастически. Извини, мне пора. Резко повернувшись, я устремилась к воротам. Эль не стала меня догонять. Хотя я еще долго чувствовала на себе ее задумчивый взгляд. Ворота скрипнули, но пропустили меня без проволочек. По всей видимости, испугались, что в моем состоянии я просто переплавлю их на чугунную гирю. Волю побродив по узким улочкам города, я внезапно для самой себя вновь оказалась перед дверью, ведущей в бар, где мы с Ройсом танцевали. Повиной с порыву, постучала в дубовую створку. «А, девушка Лерда!» – раздался скрипучий голос. «Южанка! Что привело тебя сюда?» «Не знаю. Я просто гуляла и оказалась здесь». Честно призналась я. Только я уже не девушка Лерда. Глупости! Раздраженно зазвенели петли. Он приводил тебя сюда. Доверил южанке тайню на ковальне. Это много значит. Просто хотел покрасоваться, пробурчала я. Чушь, чушь, чушь! Показалось, что доски заело друг от друга. К Грэнти Грин никто никогда не приводит девушек просто так. «А уж тем более, Лэрд!» «Вы еще скажите, что Ройс хотел сделать мне предложение руки и сердца?» Съязвила я. «Он что, еще не сделал, когда привел тебя к наковальне?» Возмущенно загрохотала дверь. «Ну, во всяком случае, я ничего не слышала. Я попятилась, поскольку доски заходили ходуном, и на меня обрушился град щепок». «Так иди и спроси у Лэрда!» Возвестила дверь, справившись с собственным возмущением. «Всё и так ясно», — отмахнулась я. «Он уже с другой». «Тогда зачем ты пришла? Южа нам нет места в северных землях!» Железный засов громыхнул в подтверждение этих слов. «Меня охватила ярость!» «Хватит тыкать мне в нос, что я родилась на юге!» Выкрикнула я, хватаясь за ручку и зачем-то тряся дверь. «Надоело!» «По-вашему, я недостойна вашего лэрда?» «Нет, это он меня недостоин!» «Иди и скажи ему об этом!» Раскрежетали петли. Я скрипнула зубами. «А вот и пойду!» Я демонстративно развернулась и направилась по переулку в сторону Академии. «Скатертью дорога!» донеслось на прощание. До ворот я дошла достаточно быстро, даже ни разу не заплутав в узких кривых улочках старого города. Ярость бушевала во мне, требуя решительных действий. Я поняла, что не стану больше убегать от декана, а потребую во всем признаться. Если он хочет быть Эль, пусть скажет об этом, глядя в глаза. С этими намерениями я направилась к гроту. Ройс был там. Сидел на парапете ограды, задумчиво посматривая на учебные корпуса. При виде меня он вскочил и стремительно подошел. «Я уже начал беспокоиться». Теперь от его взгляда не укрылась царапина на моей щеке. докан нахмурился и протянул руку, желая провести по ней пальцами. Но я отшатнулась. «Давай зайдем в грот», — предложила я. «Думаю, будет лучше, если нас никто не потревожит». Рой скивнул и взмахнул рукой, убирая иллюзию. Судя по резкости движения, он был озадачен моим поведением. Стараясь сохранять спокойствие, я шагнула внутрь. Магические огоньки вспыхнули на стенах, Блики заплясали в хрустальных бокалах, стоявших на столе. Бокалов было два. В них еще оставалось виски. Я шумно выдохнула и повернулась к хозяину грота. «Может, наконец, скажешь мне правду?» Я провела пальцем сначала по краю одного бокала, потом второго. «Правду?» – насторожился Ройс. «Да, правду. С кем ты был вчера ночью?» Магистр нахмурился. «Не думаю, что тебе стоит это знать!» «Неужели?» Я саркастически рассмеялась. Нервы были натянуты до предела, и я уже не могла остановиться. Мне надо было услышать все от него. «Ройс, я вас видела». Последнюю фразу я истерично выкрикнула. Вопреки моим ожиданиям магистр не смутился и не попытался оправдаться. «Надеюсь, ты не станешь рассказывать всем об этом», – только и поинтересовался он. «Мне не хотелось бы раньше времени привлекать внимание окружающих». «Раньше времени?» Я не могла поверить тому, что слышала. Значит, я для тебя удобная ширма, прикрытие? А причём тут ты? Совершенно искренне удивился Декан. От такого я даже задохнулась, как от удара под дых. На глаза навернулись слёзы. Знаешь, ты прав, сказала я, старательно выговаривая каждое слово, губы дрожали. Д -д до этого мне нет никакого дела, как и до тебя. Как не старалась сдержаться. Бокалы на столе вдруг взорвались, стеклянная крошка брызнула во все стороны. «Трикс!» Ройс едва успел поставить над нами защитный купол и теперь смотрел на меня с все возрастающим изумлением. «Что на тебя нашло?» «Ничего», — отчеканила я. «Я не собираюсь быть прикрытием для твоих истинных любовных отношений». «Ты на что намекаешь?» — взвелся магистр. «Намекаю? Да я прямым текстом сказала, что видела, с кем ты был этой ночью». «Не понимаю только, зачем тебе тогда я?» Глаза Ройса опасно сузились. «Ну, знаешь ли!» По-змейному прошипел он, явно борясь с желанием хорошенько встряхнуть меня. «Это уже переходит все границы!» «Это ты перешел все границы!» Выкрикнула я. «Поясни!» Потребовал магистр. Я покачала головой. Если бы Ройс попытался все объяснить или хотя бы оправдаться, но он скрестил руки на груди и смотрел на меня с таким видом, Словно я оскорбила его. «Я не буду ничего объяснять. Я до крови прикусила губу, сдерживая слёзы. Извини, наш разговор начисто лишён смысла». «Как пожелаешь», — он пожал плечами. «Но ты понимаешь, что если сейчас уйдёшь, то больше никогда не вернёшься». «Я и не собираюсь возвращаться». Слёзы всё-таки хлынули из глаз. Ройс помрачнел ещё больше, но так и остался стоять на месте». Лишь убрал защитный полог закрывавший нас от стекла. Осколки со звоном осыпались на пол. Показалось, что вместе с ними упали и обломки моего сердца. «Прощай!» Почти ослепнув от соленой влаги, я рванула по направлению к выходу. На ощупь нашарила ручку, распахнула дверь и уткнулась носом в стену. Теплую стену из шерсти синего цвета. «Триша!» Голос дори она заставил меня опомниться. Слезы мгновенно высохли. «Дер?» Я инстинктивно отступила, впуская хранителя внутрь грота. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался он. «Просто я...» Я осеклась, судорожно соображая, что же такого я натворила на этот раз. «А ты что здесь делаешь?» Дориан проигнорировал мой вопрос. Просто шагнул в грот, вынуждая меня попятиться. «Как я понимаю, представлять друг другу вас не надо!» — саркастически произнес хозяин грота. «Чудесно! Дэр!» «Трикс уже уходит». «Что она вообще здесь делает?» – холодно спросил начальник департамента магического контроля, очень внимательно смотря на магистра. «Пришла разбить мои бокалы и уличить нас с тобой в мужеложстве». Эта фраза заставила меня замереть на месте. «Что?» – возмутился Дэр и с укором посмотрел на меня. «Триша, что на тебя нашло?» «Дэр, но я…» – пролепетала я, окончательно потерявшись. «При тут мужеложество?» «А с кем я, по-твоему, вчера провёл весь вечер и большую часть ночи?» Язвительно заметил Ройс. «Триша, как тебе вообще пришло такое в голову?» Продолжал отчитывать меня хранитель. Но я его не слышала. Широко раскрытыми глазами я смотрела на декана. «Но я видела тебя с Эль», – прошептала я. «Эльфийка с факультета зелья варенья. У тебя в кабинете». «И что я там делал?» опешил декан ты вы вы целловались дориан с интересом взглянул на друга даже так ройс ты не мог бы объяснить почему тришу так задел этот поцелуйдер заткнись оборвал его ройс подошел ко мне и взглянул уже гораздо спокойнее когда это было что именно когда ты видела меня в кабинете я же сказала что вчера вечером ты «До захода солнца или после?» «После. Когда я вышла, часы показывали десять вечера. Я обхватила себя руками. Я зашла в академию. Дверь твоего кабинета была приоткрыта. Оттуда лился свет. Я зашла, а вы стояли там». Мужчины переглянулись. «Как ты оказалась в кабинете Ройса?» спросил Дориан. Черты лица заострились, словно у ищейки. «Ко мне постучали». «Сказали, что ты арестовал адепта». Я поморщилась и невольно потерла виски. Голова опять начала раскалываться от боли. «Я?» – изумился хранитель. «Или твои люди. Я не помню». «Интересно, зачем им это делать?» – фыркнул Дэр. «Тем более ночью». «Вот это я и хотела спросить. Пошла в учебный корпус, но кабинет ректора был закрыт». «Да, мы с Ройсом уже ушли сюда», – кивнул Дориан. «И пришли сюда, где и...» Он замолчал, выразительно смотря на осколки на полу. «Напелись так, что не отличили бы адепта от горгульи», — закончил фразу Ройс. «Ну как такое возможно?» — возразила я. «Что именно?» «Быть здесь и там одновременно. Ройс, я помню, что в твоем кабинете горел свет и...» Я прикусила губу и отвернулась, пряча вновь навернувшиеся на глаза слезы. Взгляд скользнул по книгам, которые мне показывал магистр. Я вдруг вспомнила его рассказы о магии Севера и иллюзиях и охнула. «Какая же я дура!» «Самокритично. И полагаю, это можно считать извинением», — уточнил декан. Я проигнорировала его язвительный тон. Браслет разрядился, и я не проверила, было ли иллюзией то, что я видела. Я ошеломленно смотрела на мужчин, выскочила из здания и... Я вновь замолчала. Дальше в воспоминаниях был провал и подземелье. Но если Ройса не было тогда в кабинете, значит, ловушка предназначалась для меня? Последнюю фразу я, поглощенная раздумьями, произнесла вслух. «Что?» Оба мужчины устремились ко мне с таким видом, что я невольно отшатнулась. Стекло хрустело под ногами. «Так, теперь ты рассказываешь мне, то есть нам, все», приказал Дориан. Ройс мрачно кивнул, поддерживая друга. «Я действительно не помню, что было потом», – жалобно протянула я. «А когда очнулась, вокруг была темнота. При воспоминаниях о времени, проведенном под землей, я невольно обхватила себя руками». «Так, Трикс, ну-ка сядь», приказал Ройс, бережно обнимая за плечи и подводя меня к дивану. Я послушно опустилась на самый край, невольно скосила глаза, проверяя сохранность обивки, как новенькая. Трикс «Послушай». Магистр присел рядом, заглянул в глаза, будто я была маленьким ребенком. «Сейчас очень важно, чтобы ты вспомнила как можно больше. Если хочешь, я могу погрузить тебя в легкий транс». «Нет», — я поспешно мотнула головой. «Транс предполагал применение анестезию, а я опасалась, что после столь частого употребления этого заклинания меня попросту неромантично стошнит прямо на пол». «У нее непереносимость этого заклинания». Сдал меня Дориан. Он вальяжно расположился на одном из стульев, предварительно смахнув осколки, и теперь с интересом следил за нами. «Откуда ты знаешь?» спросил Ройс, даже не обернувшись. «Видишь ли, я друг семьи Патриции. И именно поэтому заставил ее работать на свой департамент. Как друг? Можно сказать и так». «То есть ты знал?» ахнула я, оборачиваясь к Ройсу. «Что именно?» «Что мой, да и твой друг редкостный негодяй, во всем ищущий себе выгоду?» «Разумеется!» «С кем поведешься?» Не остался в долгу Дориан. от «Оттого и дети будут!» Машинально пробормотала я переиначенную в столичной академии поговорку. Оба друга уставились на меня с укором. «Триша!» «Трикс! Ты опять?» Я пожала плечами. «Так говорят. Ничего личного!» Мы отклонились от темы разговора. жёстко напомнил Дориан, подтверждая свою характеристику редкостного негодяя. «Узнать предпочтения и обсудить возможности деторождения можно позже, и без моего участия». «В процессе или в обсуждении?» – зачем-то уточнил Ройс. Дориан смерил его пристальным взглядом и повернулся ко мне. «Если все закончили упражняться в остроумии, то я хотел бы услышать, почему Триша очнулась в темноте, и какое это имеет отношение к утреннему происшествию». «Кот ведь был только поводом, не так ли?» Я заёрзала под немигающим взглядом начальника департамента магического контроля. «Ты имеешь в виду развалины замковой тюрьмы?» уточнил Ройс. «Которые рухнули?» «Именно!» Магистр недоверчиво посмотрел на друга. «Хочешь сказать, что Трикс обрушила тоннель?» «Я ничего не хочу сказать. Я лишь хочу внимательно послушать, что нам поведает Триша, а потом, наконец, отправиться спать». Дэр повернулся и выжидающе посмотрел на меня. Судя по этому взгляду, терпение хранителя было на исходе. Это было ужасно. Выдохнула я, понимая, что придется рассказать все. Я очнулась в кромешной тьме. По мере того, как я сбивчиво рассказывала, страх отступал. Глаза мужчин опасно блестели, а лица стали просто каменными. Ройс все сильнее сжимал мою ладонь, а когда я вздрогнула, вспоминая, как ползли ко мне скелеты, стиснул в объятиях. так что я заканчивала повествование, прижавшись лбом к его плечу. Единственное, о чем умолчала, что магия вернулась ко мне при помощи перчика. Почему-то казалось правильным сохранить наш с котом секрет, особенно то, кто он на самом деле. Когда я замолчала, в гроте воцарилась тишина. Потом Дэр выругался, встал и достал новые бокалы. Разлил бренди, протянул один мне, второй Ройсу. Руки дрожали, и янтарная жидкость плескалась, оставляя на стеклянных боках маслянистые капли. «Ты понимаешь, что происходит?» Магистр мрачно взглянул на друга. «Нет, но знаю, что мой сон отменяется». Дориан так и не выпил бренди просто перекатывал бокал в ладонях, размышляя вслух. «Я не могу понять только одного. Кому же перешла дорогу Триша, что ее решили убрать? Да еще и таким способом». «Понятия не имею». Процедил Рой сквозь зубы. Что-то не сходится. Бокал со стуком был поставлен на стол. Дэр задумчиво постучал пальцами по полированному дереву. Допустим, это попытка убийства из мести. Кого-то слишком разозлило, что будущий король Севера обратил внимание на южанку. Почему бы просто не придушить ее где-нибудь в темном уголке? Вот спасибо, пробормотала я, невольно прижимаясь к боку Ройса. Тот обнял меня, обещая защиту. «Возможно, Трикс была нужна живой», — предположил декан. «Попытка манипулировать мной». Дориан покачал головой. «Нет, тогда бы похитители не оставили твою девушку одну и не стали бы рисковать, оттаскивая в подземелье к мертвецам. У нее же на запястье накопитель». «Я потеряла браслет», — призналась я, опустив глаза и старательно избегая взгляда Дориана. «Потеряла?» — подскочил он. «Да, но я его нашла». «Вернее, Эль отдала мне его сегодня. Вот!» Я достала накопитель из кармана. Она сказала, что обнаружила его в траве. Надевать я не стала. «Ну, хоть что-то умное за сегодня!» Пробурчал дер беря украшение. При виде треснувшего камня он скривился. «Что там?» Поинтересовался Ройс. «В манипуляции друга он не вмешивался. Известно, что артефакт лучше всего знает его создатель». «Камень!» Дориан продемонстрировал нам испорченный аквамарин. Похоже, кто-то испытывал накопитель на прочность. Я невольно покраснела. Это я. Признание вышло тихим. Хотела проверить, нет ли на нем заклинаний приворота. Заклинаний чего? Переспросил хранитель. ройс фыркнул и обнял меня еще крепче. Приворота. Я готова была сгореть со стыда. Так. Та Зловеще протянул начальник департамента магического контроля. «Я что-то пропустил?» «Немного. Всего лишь вечер в кузнице Грэнт и Грин». Магистр ослепительно улыбнулся. «Ты водил Тришу в этот бар?» Дориан приподнял бровь. «И как это понимать?» Ройс в ответ скупо улыбнулся и развел руками. «По-моему, все и так ясно». «Если бы взгляды могли убивать, рядом со мной лежал бы труп». «Меня окружают одни идиоты!» Возвестил хранитель, залпом допивая свой бренди. «Интересно, как я только выживаю?» «Я давно говорю, бросай ты свой департамент. На факультете боевиков есть прекрасная вакансия», предложил Ройс. «Спасибо. Свой дурдом я предпочитаю твоему». Дориан поднялся. «Ладно, я вас оставлю». Магистр тоже встал, чтобы проводить гости. У дверей они перекинулись парой фраз, которые я уже не слышала. Напряжение, в котором я жила последние сутки, отпустило. бренди приятным теплом разливалась по телу, и я откровенно клевала носом. Из моих рук вынули бокал. Вовремя. Еще немного, и его постигла бы участь предшественников, чьи осколки до сих пор усыпали пол. Ройс. Пробормотала я, раздираемая желанием погрузиться в блаженный сон и любопытством. Ммм, что не так с этим баром? Прежде чем ответить, он помедлил. Решительно допил бренди «По традиции мужчина приводит женщину в кузницу Грэнт и Грин. Если намеревается сделать ей предложение», — пояснил он. «Что?» Сон как рукой сняло. Я вскочила и в изумлении посмотрела на магистра, встающего передо мной на одно колено. «Я понимаю, что у нас все наперекосяк, и у меня с собой нет кольца, но... Ты выйдешь за меня?» — спросил он. «Я...» Я беспомощно огляделась. «Наверное, мне надо подумать. Ты уверен, что на браслете нет заклинаний приворота?» Закатила глаза, понимая, что ляпнула совершенно не то, что надо. Ройс поднялся и принялся отряхивать брюки. «Уверен, Дэр никогда бы не стал их вешать!» Лицо магистра было непроницаемо. «Думаешь, он так благороден?» Тихо спросила я, совершенно растерявшись. «Нет». Он понимал, что я моментально узнаю его магию. Мы учились вместе. Мрачно известил меня мой декан. Он подошел к столу и вновь наполнил свой бокал. Что-то еще? Но «Ну ты же северянин, выпалила я. Ройс зло расхохотался. Теперь мне все понятно, северянин. Вот уж не думал, что для тебя это настолько важно. Тебе напомнить, что Северные Земли всего лишь часть нашей доблестной империи. Разумеется, я мог поехать и в Йоршат. Но отец настоял, чтобы я учился на юге Ниневии. Считал, что мне будет полезно стряхнуть землю с севера со своих сапог. Дэр был моим соседом по комнате. а Только и протянула я, снова садясь на диван. Хотелось спросить еще что-то, но в голове царил полный сумбур. По всей видимости, магистр принял мое воскресание как причину отказа. Он протянул мне невесть, откуда взявшийся плед в зеленую и фиолетовую клетку. «Ложись спать!» — приказал магистр тоном, не терпящим возражений. Сам вновь подошел к столу, наполнил бокал бренди. По его лицу я видела, что он считает мою нерешительность отказом. Я прикусила губу, понимая, что если не объясню все сейчас, то потеряю декана навсегда. «Ройс!» — тихо окликнула я его. Магистр обернулся. Его лицо было мрачным. Похоже, мое поведение задело его даже больше, чем я думала. «Послушай». Я... я была помолвлена. да даты свадьбы оставалась неделя, но... Торопливо начала я, комкая в руках злосчастный плед. Брайан изменил мне. Магистр замер, не донеся бокал до губ. Я действительно должна подумать. Пробормотала я, зачем-то рассматривая плед. Рисунок на ткани расплывался. И не сегодня. Сегодня я слишком устала, чтобы решать здраво. Звук торопливых шагов, и я оказалась в таких родных, надежных объятиях. «Прости, я варах», прошептала Ройс мне на ухо. «Кто? Горный козел. Совершенно бестолковое животное. Даже мясо и то не съешь. Воняет». Магистр усмехнулся. «Знал же, что Дэр отправил тебя сюда не просто так». «Ты знал? Слезы моментально высохли. Я отстранилась, недоверчиво глядя на обнимающего меня мужчину. Как только заметил браслет на твоей руке». — подтвердил магистр. — Дэр уже показывал мне этот артефакт. Я даже задохнулась от возмущения. — Боже мой, а я все это время гадала, как сказать тебе? Думала, что Дориан специально направил меня следить за тобой. — Следить за мной? Тебя? Судя по тону, я его повеселила. — С чего такие выводы? — А как еще можно объяснить то, что нас так тянет друг к другу? Наконец, я сказала то, что меня так мучило. Не сказала. Выпалила и тут же смутилась, понимая, что выдала себя. Ройс улыбнулся и нежно провел рукой по моей щеке. «Может быть, это просто любовь?» Я хотела сказать еще что-то, но он запечатал мои губы поцелуем. И я покорилась. В конце концов, это объяснение ничуть не хуже остальных. Да и вообще, с объяснениями можно и подождать.